Глава 21. Существо. Ни человек, ни мертвец, ни животное, а, как называла Галкина бабушка, тварь, словно бы и не имело возраста. Сменялись века, умирали поколения, а болотный монстр не менял ни привычек, ни манеры поведения. Заболоченное озеро требовало жертвоприношений. Иногда ему было достаточно вещей, хранящих в себе тепло человеческого жилья, но в виде регулярного подношения. Иногда оно заглатывало животное, а после особенно сытной жертвы, человеческой души, тварь впадала в своеобразную спячку. Если люди забывали задабривать болотную нечисть, она выходила на охоту сама, прикидывалась знакомым, заморачивала, уводила в трясину. А после уже под личиной жертвы заманивала её родных. Тем же, кого удавалось вернуть, всё равно не было покоя. В течение короткого времени сгорали, как свечки. от непонятного недуга, от слабости. А ещё хуже того, когда уже всё, казалось бы, успокоилось, сбегали вновь на болото, чтобы никогда уже не вернуться, да ещё и утягивали за собой домочадцев или всю приютившую их семью. Вот чего боялась Галкина бабушка, вот почему гнала меня прочь. И после этой жуткой охоты снова наступала затишье. Но иногда было достаточно одной человеческой жизни, а иногда требовалось больше и больше замороченных, заведенных в болото, чтобы болотная тварь насытилась и прекратила терроризировать анцебаловку. Впрочем, не только ближайшая к заболоченному озеру деревенька была в опасности. В иные времена нечисть тянула свои жадные щупальца, или что там у неё, по всей округе. Может, чем более невинной и чистой была душа, тем глубже в недротопе уходило мерзкое существо, чтобы как следует переварить добычу. Неизвестно, что именно пробуждала болотную тварь вновь, случайно попавшая в трясину зверушка, заблудившийся грибник или кто-то ещё. Но когда тварь просыпалась, ей хотелось жрать. Дед Евгений всё пытался найти эту закономерность, чтобы навсегда зафиксировать болотницу в спячке, в какую она впадала время от времени. Неясно, пытался ли кто-то до него узнать это или просто смирялся с судьбой и принимал правила, диктуемые болотной нечистью. Но, похоже, Евгений Лоскатухин начал свои поиски практически с нуля, поскольку дед его стал воинствующим атеистом и своим пренебрежением к ненаучной действительности чуть не погубил своего сына. А сын слишком поздно принялся сопротивляться отцовской воле и почти ничего толком не передал Евгению. Так что тому пришлось наверстывать упущенное самому. Но стал ли Лоскатухин стараться до гибели своей жены или только после? Могло ведь случиться так, что он сознательно принёс её в жертву, а потом опомнился, что совершил непоправимую, ужасную ошибку и начал бой с нечистью, чтобы искупить вину. А что он отдал жену на откуп болотной твари? Так мне это совершенно ясно. Какие дренные людишки, готовы ради своего спокойствия пожертвовать кем угодно. Как бы то ни было, но закончить дело, судя по всему, Лоскатухин не успел. Однако многое ему удалось сделать. Первым делом он обнаружил своеобразный лаз, идущий прямиком из лесного озера в деревню. Старый колодец, откуда воду брали только в случае крайней нужды. Чтобы обезопасить жителей, Лоскатухин самовольно присвоил себе целый участок земли, обнёс его забором и практически замуровал колодец. Судя по дневниковым записям, соседи отреагировали на это странно. Не протестовали, но каждый вечер приходили, И смотрели на колодец через забор, не делая, однако, никаких попыток проникнуть на участок. Или это были не соседи? Лоскатухин употреблял местоимение «они». В любом случае, эти кто-то могли только смотреть, заходить не смели. Возможно, дело было в материалах, из которых выстроили забор. Всё, до последнего гвоздя и самой мелкой досочки Лоскатухину привезли из дальней деревни, находившейся в противоположной стороне от лесного болотного озера. Вот этот замечательный участок с не менее примечательным колодцем и снял для нас на лето папа. Папа с седой прядью настолько для нас привычный, что мы ее совершенно не замечали. Интересно, что у Лоскатухинах это родовой знак. Что за коллега такой, который свел папу с племянником Евгения Петровича? Теперь мне вся эта обычная история казалась крайне подозрительной. Обнаружил дед Евгений еще одну благоприятную для него особенность. и людей-животных можно было выманить из дома и утащить в лес, только если в заборе были прорехи или распахнута калитка. Болотная тварь не могла преодолеть это препятствие. Причина была неизвестна. Но Лоскатухин воодушевился и настоял, чтобы по всей Анцебаловке поставили сплошные заборы, а калитки и ворота всегда были закрыты. Запором или без, но закрыты. Если кто-то все же попадался в ловушку болотной нечисти, то ни в коем случае нельзя было тварь подкармливать еще какими бы то ни было подношениями, и ни в коем случае нельзя было реагировать на зов пропавшего родственника, если ты точно знал, что его нет в живых. К огромному сожалению старого лоскатухина, жители очень быстро забывали о правилах безопасности, зато отлично помнили всякие опасные суеверия и задабривая болотницу вещами или даже мелкой домашней живностью, только усугубляли несчастье. а потом бежали за помощью к соседу Жени, чтобы он разобрался и спас их. Понятно, что при таких обстоятельствах своей семьи у Евгения Лоскатухина не получилось. Он умолчал в своих записях о том, что произошло с его женой. Но было понятно, что безболотной твари тут не обошлось. Именно поэтому Лоскатухин сам, да ещё так поспешно устроил похороны супруги. Мне даже стало жаль и его, и его несчастную жену, и пирата, самоотверженно и преданно защищавшего хозяина. Но больше всего мне было жалко себя. Получается, что нынешний хозяин участка и дома, племянник Лоскатухина, какой-то приспешник болотной твари. Он всё делал вопреки запретам и предостережениям своего дяди, отмахнулся от слов Лоскатухина, как от глупого суеверия или, может, причуд старого человека, повредившегося умом от одиночества. Не придал значения всему тому, что прямо-таки бросалось в глаза. Вдруг это вообще никакой не племянник, а оборотень? Нет, это, конечно, глупости. А может, и не глупости никакие. Может, этот племянник специально поставлял болотнице жертв? Обрадовался, небось, когда узнал, что будет семья с ребёнком. Может, он заключил с нечистью негласный договор. Тварь не трогает его и его имущество, а он поставляет ей время от времени свежую кровь. Собственно, разве не так из века в век делали его предки? Что случилось с предыдущими дачниками, которых угораздило приехать сюда в надежде на спокойный, тихий отдых? Удалось ли им спастись раньше, чем произошло непоправимое? Очевидно, да. Но почему? Потому ли, что они были вместе? Или у них не было детей? Или дети перешагнули подростковый возраст? Или потому, что им не приходила в голову безумная мысль, поднять крышку заброшенного колодца. Будто ничего интереснее. Во всей округе нет. Поговорить бы с ними. Да только невозможно это. Будь я дома, поискала бы информацию в интернете, подбила бы подружек и друзей помочь мне. Это было бы даже не страшно, а увлекательно. Тут я опять вспомнила о маме. Нет, не так. Я постоянно о ней думала. Только мысли как бы уходили на второй план. А потом опять прорывались, зацепившись за какое-то воспоминание. Вот и теперь я подумала, какая ирония в том, что в детстве, как рассказывала мама, она любила играть с подругами в нечисть, изображая Кикимору болотную. И вот теперь какая-то Кикимора заманила её в болото. И это совсем не весело. И это совсем не игра. И нет подруг, чтобы помочь. Мысль об одиночестве перед лицом опасности опять сильно испортила мне настроение. Даже если бы здесь был интернет, Не факт, что бывшие дачники согласились бы разговаривать со мной о произошедшем. Я уже на своём опыте знала, что люди, по-настоящему напуганные логически необъяснимым, неохотно делятся своими воспоминаниями и мечтают скорее забыть о том, что случилось, навсегда. Будто и не было этого никогда. Сильнее потусторонней опасности они боятся того, что их сочтут сумасшедшими, что нарушится привычный уклад жизни, что они покажутся кому-то глупыми со своим неумением, объяснить необъяснимое, боятся что их посчитают суеверными, верящими в бабушкины сказки, что перестанут доверять им, что из-за этого они потеряют работу. Пусть уж лучше другие продолжают пропадать в нечистом болоте. Зато они спаслись. Я не могла осудить их. Неужели я сама стала бы рассказывать в школе «Направо-налево» о Банцебаловке, зная, что большинство поднимет меня на смех, будут за спиной шептаться, что я чокнутая?» а в лицо называть болотницей или кикиморой. Я прямо видела этого гнусного Сашку из седьмого Г, который при виде меня станет гоготать на всю школу, демонстративно зажимать нос и кричать. «Фу, тухлятиной болотной несёт! Да это ж кикимора ползёт!» «У кого из девчонок хватит смелости после этого со мной дружить?» «Про мальчишек вообще молчу!» «Нет, нельзя об этом думать!» «Так вообще можно окончательно упасть духом. Плевать на всех Сашек вместе взятых». Когда начало вечереть, я поняла, что пора закругляться. За всё время, пока я читала дневник Лоскатухина, на улице так никто и не появился. Не было никаких признаков того, что я не единственный житель Анцебаловки. Стояла такая жаркая тишина, какая бывает только в отсутствии человека. Хоть ножом режь. Всё это было очень неприятно.